Глава 3. Синдзянь, Уйгурский автономный район. 22 ноября 2019 года. Раздражающий желтый свет все еще дрожал в коридоре, который остался с закрытой дверью, а Шидзали Линг и Костя сидели уже четверть часа в абсолютном молчании. Они ждали ответа от генерала, но его телефон не отвечал. Когда Шидза открыл дверь, то он увидел, висящий на стеклянной перегородке, которая отделяла испытательный полигон Суньяо от остальной лаборатории, сигнальный круг предупреждения, что входить нельзя, внутри биологическое заражение. Сейчас двое китайцев и русские были в западне, пока они не знали, с чем столкнулись, поэтому не могли выйти на улицу, но и дальше продвигаться было опасно. Шидза тяжело вздохнул и оглядел своих спутников. Ну что, есть какие-то предположения? Миллион, отозвался Костя. И одно бредовие другого. Там может быть все что угодно. И я думаю, есть смысл бить тревогу. Спокойнее, тихо сказала Лилинг, нет ничего хуже, чем суетиться на пустом месте. Давайте предположим, что сунья уработал. У него случился инсульт или инфаркт, и он просто умер внутри. «Да? А знак на двери тогда зачем?» — спросил ее брат. «Ты же не знаешь регламент этой лаборатории? Может, он здесь всегда висит?» Лилинг встала. «Мы сейчас бездарно расходуем время. Давайте действовать следующим образом». Девушка раскрыла свой ноутбук и вытащила несколько съемных дисков. «Сейчас необходимо перекачать всю доступную информацию. У нас есть возможность собрать материалы в жилом отсеке и непосредственно здесь. И в узле, где происходит жизнеобеспечение всей лаборатории», — согласно покивал головой Костя. «Там зачем?» — спросил Шидза. «На всякий случай. А также мы сможем точно определить, когда именно Суньяо перестал подавать какие-то признаки жизни». Мы это увидим по снижению расходов электричества, воды и так далее. Понятно, вздохнул Шидза. Тогда Лилинг на кухню, ты в узел, а я здесь. Буду звонить дальше генералу. Он помолчал. Друзья мои, я не думаю, что нужно напоминать, как сейчас важно быть предельно собранными и внимательными. Костя и Лилинг обернулись на него от входа в лабораторию и, махнув на прощание, стали подниматься по лестнице. Лилинг Лилинг было страшно. Она никогда бы не показала свой страх прилюдно, и вообще девушка была не из робкого десятка. Но сейчас перед лицом незримого врага ей было жутко. Она слишком хорошо знала, какими коварными бывают вирусы, и всегда открыто выступала против любого вмешательства человека в их природу. Изучать, находить лекарственное воздействие для противостояния и защиты населения — это да, но пытаться поставить вирусы на службу, делать из них помощников или оружие — это она считала непростительной глупостью, за которую будет расплачиваться все человечество. Еще шесть лет назад она познакомилась с неким Суньяо, Он тогда ухаживал за ней и рассказывал о своих теориях относительно мутации вирусов и возможности укротить их патогенное влияние, а всю энергию пустить на помощь людям. Яо рассказывал об этом с восхищенной детской наивностью. А Лилинг было страшно, потому что она с раннего детства вращалась в научной среде, быстро впитывала информацию и каким-то глубинным умом, Подпитанным богатой теорией, прекрасно понимала, что никто еще не готов оседлать вирусы. Это не дойные коровы и не цирковые животные это враги, и враги невидимые. Лилинг была даже рада, что Суньяо был выходцем из очень бедной семьи, и донести ему свои идеи было недоково. Он просил девушку ввести его в круг влиятельных людей, но Лилинг под благовидными предлогами этого не делала, а потом и вовсе отстранилась от него. И сейчас Лилинг боялась, что это лаборатория именно того Суньяо. Но пока она не была уверена в этом. Наверху в жилой части она надеялась найти хотя бы его фотографию. Тогда будет понятно, что он все таки нашел пути для воплощения своих идей в реальность. Лилинг было душно в защите, она вообще терпеть не могла ходить в этом облачении, но снять его было бы непростительной глупостью. Девушка вошла на кухню, и, оглядевшись, решила, что последний ужин ученого тоже может много что рассказать. Она сделала фото и видеофиксацию помещения, и после этого взяла микропробы с продуктов. Поразмыслив пару секунд, она тщательно упаковала в пленку остатки пищи вместе с посудой и оставила их на столе. В шкафчиков не было ничего интересного. Содержимое их говорило, что Суньяо явно любил готовить. Разнообразные традиционные специи перемежались с теми, которые использовались в других мировых кухнях. Все было аккуратно разложено, подписано, местами даже промаркировано желтыми наклейками. Не привыкшая к быстрым решениям, Лилинка обычно упрощала себе задачу тем, что все непонятное изучала. Но сейчас не было времени и возможности понять, зачем на некоторые травы и специи нанесены желтые маркеры поэтому она все сфотографировала, а потом поместила отмеченные пакеты в специальный контейнер и поставила его к выходу. Это можно будет изучить позже в спокойной обстановке. Лилинка открыла еще несколько шкафов, потом прошлась по остальной части жилого отсека, но больше ничего интересного не нашла. Она вернулась на кухню, посмотрела в окно и включила рацию. «Ребята, вы меня слышите?» «Как дела?» «Я уже закончил, иду обратно», — сказал Костя. «Есть хочу». «Я тоже почти закончил. Генерал не отвечает. Если ситуация не исправится в течение нескольких часов, то я буду вынужден звонить отцу, потому что не вижу возможности сейчас покинуть лабораторию». «Ребята, вы срочно должны подняться сюда», — вдруг испуганно вскрикнула девушка. Костя. Для русского ученого, привыкшего к совершенно другому образу жизни, нежели он вел сейчас, эта поездка была целым приключением. Когда-то, влюбившись в Лилинг, он даже не заметил, как стал частью большой китайской семьи. Поначалу кости было сложно, потом стало и вовсе невыносимо не стегнет властвующего отца Лилинг. Да и любовь теперь не была такой уж яркой, как в начале. Обыденность, размеренность, распорядок — Это были синонимы его повседневности. И Костя тяготился этим. Свое раздражение ситуации, которая перестала быть управляемой, когда он стал официально мужем Лилинг, Костя стал скрывать в ворчливости. Нередко он выпивал больше, чем хотел, хотя видел, что Лилинг это не нравится. Не о таком будущем мечтал молодой человек, и сейчас, считывая данные с компьютеров, управлявших техническим узлом, он размышлял над этим. Он с самого начала своего обучения хотел участвовать в полевых работах, а по итогу оказался крючком, бесконечно сидящим над микроскопом и заведующим гематологическими анализаторами. Косте было откровенно скучно, и сейчас он думал, что по возвращении в Пекин, скорее всего, уедет в Россию повидать родных. А вот вернется ли обратно, и в том числе Клилинг, на этот вопрос он ответить не мог даже себе. Костя увидел, что все данные загружены, он стал собирать накопители и вдруг заметил за одной из труб контейнер. Молодой человек подцепил его, повертел в руках, но решил, что вскрывать опечатанный короб не стоит. Тем более в эту минуту послышался голос Лилинг, и последняя ее фраза заставила мужчину быстро все побросать в сумку и ринуться наверх. ШИДЗА Китаец, проводив сестру Ишурина, принялся за освоение сложной лабораторной техники. Ему была неизвестна и половина приборов, которые здесь стояли. Он слышал об этих разработках, даже видел смоделированные картинки в журналах и на презентациях, но не знал, что они уже существуют. Это было самое современное оборудование, которое можно было придумать. Привыкший четко выполнять указания отца и старших товарищей, Сейчас он оказался в ситуации, когда ему самому следовало принимать решение. И Шидза внутренне понял, что не готов к такому повороту событий. Ведь раньше он никогда не ставил задачи себе и другим, хотя и заведовал лабораторией. Текущая обстановка его нервировала, а эмоциональный сдвиг мешал сосредоточиться на работе. В итоге он перепутал модули и сейчас разбирался с тем, что дрожащими пальцами стучал по клавиатуре, которая никак не реагировала, хотя до этого, в ответ на включение компьютера, она бодро заиграла подсветкой. Шидза был старшим сыном в семье, но его всегда тяготило то, что нужно принимать решения. Его младший брат, который еще не достиг совершеннолетия, кажется, был гораздо более приспособлен к тому, чтобы со временем стать главой и хранителем семейных традиций. Тем более Шидза не думал, что когда-нибудь женится, ведь кроме науки его ничего не интересовало. И ему нравилось вести неспешную жизнь внутри лаборатории. Происходящее абсолютно выбивало его из колеи. Было бы проще, если бы организацией их поездки занималась Лилинг. Ей нравилось быть на передовой. Его сестра была с сорванцом, она уже успела в годы студенчества проехаться по горячим точкам с добровольцами Красного Креста, помогала в спасении животных, защищала права женщин и даже вышла замуж за русского. Конечно, Шидзе порой казалось, что этот брак был ничем иным, как вызовом традициям, хотя все вокруг и обсуждали, какая искрящаяся любовь пылает между Лилинг и Костей. Но лично Шидзу Костя устраивал. Хороший, спокойный и работящий парень. Иногда китайцу казалось, что они даже чем-то похожи. В кости, конечно, было многовато сарказма, а, как известно, это младший брат гнева. Но Шидзу это обстоятельство не напрягало. Мужчине удалось, наконец, снова оживить компьютер, клавиатура заработала, и он стал скачивать информацию. Одновременно с вызовом Лилинг по рации он увидел во входящих по внутренней сети какое-то видео. Он услышал призыв сестры и не стал открывать файл, а просто перекинул его в папку на съемный диск и побежал наверх. Лилинг стояла перед окном, губы ее побелели, а глаза напряженно смотрели вдаль. Костя и Шидза появились на кухне практически одновременно. Они подошли к девушке и встали рядом. ⁇ Что это? ⁇ прошептал Костя. ⁇ Не знаю, ⁇ отозвался Шидза. Напротив окна, примерно в 300 метрах, была ожесточенная драка. Было видно, что здесь задействованы и военные, и мирные жители. Даже женщины и дети бились, что называется насмерть. Пока перепуганные ученые смотрели на это зрелище, к лаборатории подлетела машина, на которой их привезли. Из салона выпрыгнул военный и побежал к входной двери. На его движение среагировали несколько человек из дерущейся толпы и, отделившись от остальных, побежали за гуан -миниму. «Двери! Откройте ему двери!» — закричала Лилинг. Несмотря на ветхость и похожесть на хижину, лаборатория и жилая часть были оборудованы так, что ее невозможно было взять приступом. Окна были бронированные, двери стальные со сложным замком. Ну а в случае серьезной утечки лаборатория со всем содержимым немедленно самоуничтожалась, причем это вряд ли бы заметил кто-нибудь из живущих рядом. «Лилинг! Нельзя!» — Шитза бросился за ней. «Мы не знаем, с чем имеем дело. Внутри вирус!» «Там есть входной отсек и еще костюмы химзащиты. Его нужно пустить только в первую дверь. Там что-то страшное происходит!» Прикричала девушка и с помощью пульта управления открыла переднюю дверь, куда ломился военный. Как только он влетел внутрь и дверь закрылась, снаружи обрушился каскад ударов. Гуаньмин, прижавшись спиной к надежной защите, тяжело дышал. Лилинг нажала следующую клавишу на панели и сказала... Сейчас справа откроется дверь. Там есть защитный костюм. Наденьте его. После этого можно войти внутрь. Пожалуйста, быстрее. Эта дверь не настолько хорошо укреплена, как это. Гуан Гуанмин мгновенно сориентировался и облачился в комбинезон. Когда он зашел внутрь, то сразу сказал. Со мной связалось мое начальство. Мне даже дали координаты, куда нужно подъехать. Мне приказано вас срочно эвакуировать вместе с данными, которые вы успели собрать. «Что там происходит?» спросил Шадзе. «Некоторая часть нашего гарнизона как с ума сошла. Они вдруг стали драться. Кто-то побежал в село, которое расположено рядом. Но там уже шли схватки. Ситуация постепенно вышла из-под контроля. Я не знал, что здесь тоже такое творится. Хорошо, что я заметил их, когда подъехал, а вы увидели меня». Гуан Мин помолчал. «И я не знаю, как нам выехать отсюда». «А нам уже не на чем», — заметил Костя, который напряженно смотрел в окно. На внедорожники уже прыгали те, кто бежал за Гуанминем. Машину завели, отогнали на приличное расстояние и направили прямиком в единственное слабо защищённое место — в окно, перед которым стояли люди и смотрели на все происходящее снаружи. Республика Алтай. 19 июня 2020 года. Ночь зашумела дождем. Вода широкими потоками лилась с неба молнии сновали в темном пространстве, оставляя огненное зарево, а гром захлебывался бесконечными взрывами. Свет в доме предусмотрительно выключили, а в единственной комнате, которая располагалась позади кухни, закрыли даже ставни. Катя и мила возились наверху, прибирая разрушения после того как они пытались усмирить Наташу, пока наконец к ним не поднялся один из военных Девчонки давайте вниз, а я здесь по караулю. Он перетащил уцелевшее кресло на середину комнаты и сел перед окном, за которым лишь бушевала непогода и больше ничего не было видно. Катя пожала плечами, а Мила опустилась на стул и села, прижавшись спиной к стене. «Я не могу сейчас, где много людей. Можно я здесь посижу?» — тихо спросила она. «Сиди, мне-то что?» — сказал Петя. Катя осторожно спустилась по лестнице, присела с краю стола на свободное место и проговорила. «Очень страшно». «Чаю горячего попей легче будет», — сказала Ольга Павловна. «Василиса, где у тебя настойка?» «Я вот что думаю, это у всех перед грозой такой, чуть мозги сдвинулись. А завтра распогодится, и все будет по-старому». «Боюсь, что настолько благоприятные прогнозы явно не про нас» пробормотал фотограф, который сидел, прижавшись к теплому боку печи. «Я так промёрз на этой заимке, что до сих пор в чувство прийти не могу». «Очень странные кадры», — со вздохом сказал Никита, передавая Диме фотоаппарат, где тот запечатлел страшную драку. «Одно непонятно. Если они двигались сюда, то, по идее, должны уже быть здесь». Баба Вася напряженно всматривалась в окна, пока тьма окончательно не скрыла все вокруг. Женщина вздохнула, открыла дверь на улицу и свистнула собаку. «Закройте дверь!» — гаркнул Иван. «У себя командовать будешь!» — остановила на нем тяжелый взгляд женщина и потрепала по голове пса, который показался на пороге. «Буян, лежать!» — сказала она и указала псу на лежанку возле стены. Собака привычно устроилась на матрасике, повернула голову в сторону улицы И лишь изредка вскидывала уши и порыкивала. Он хоть бы знак какой подал, если подойдет кто, недовольно сказал Кудрин. Он и так подаст, получше тебя слышит и чует все. Она повернулась к остальным. Что думаете? Что это? Надо звонить в полицию, прямо повторил фотограф. На, звони, раздраженно сунул ему трубку Руслан. Дозвонишься, вызывай. Остальные молча сидели, пытаясь осознать, что происходит кругом. Вдруг у всех ожили от телефона. Посыпались смс-ки, непринятые звонки, экраны запестрили сообщениями социальных сетей. Ульяна увидела сообщения от родителей, в которых они умоляли отозваться. Девушка сразу набрала номер, но в ответ услышала лишь механический голос, сообщающий, что телефоны абонентов выключены. Смска, пришедшая к ней, гласила. Доченька, обстановка складывается крайне напряженная. На улицах города небезопасно. Если ты дома, то иди к соседям или найди людей, не оставайся одна. Обязательно возьми паспорт. Следующее сообщение пестрило восклицательными и вопросительными знаками: Милые, где ты? Мы видели, что наш поселок взорван. Так, громко начал Иван, осекся и продолжил уже тише. «Быстро кидайте сообщение родным, что живы и здоровы. Фиг его знает, может, сейчас вышка опять вырубится». Сам же военнослужащий стал быстро строчить сообщение своему руководству с обозначением своего местонахождения. Баба Вася тем временем вышла в сене и через минуту вернулась, неся в руках банку с вареньем. А люди, находившиеся в избе, разочарованно вздыхали. Связь снова пропала. Уля успела послать родителям весточку. Никита проверил свой телефон, но не обнаружил там ни одного сообщения от жены. Катя тщетно пыталась дозвониться до матери и подруг. Вдруг собака подняла голову и глухо зарычала. Василиса цыкнула на него, и Буян замолчал, но поднялся на ноги и подошел ближе к хозяйке. Иван знаками показал женщинам отступить, а он с Русланом встал перед входной дверью. И сейчас все услышали, что по деревянному полотну кто-то скребет. Василиса тщетно пыталась через окно разглядеть, что происходит снаружи. Но даже всполохи молнии не помогали разогнать густую тьму. «А если помощь нужна?» «Мужа открыть?» — несмело предложила Ольга Павловна. «Тогда, я боюсь, нам помощь понадобится», — сказал Иван и кивнул Руслану. Сходи к Петьке на второй, может быть, сможет разглядеть, кто там». Руслан поднялся по лестнице, вошел в комнату и увидел, что Мила лежит на кушетке, отвернувшись к стене, а Петька дремлет в кресле. «Дозорный, столб позорный!» — не сильно пнул Петю по ноге Руслана. «Вставай, что ли!» Петька очнулся, открыл глаза и посмотрел на стоявшего над ним мужчину. «Чего тебе? Там скребёт кто-то!» Придержи створки окна, чтобы не хлопали на ветру, да не разбились. А я на веранду вылезу и гляну, что там. Руслан быстро перескочил через подоконник. Его подхватил сильный порыв ветра и чуть не скинул с гремящей от дождя кровли. Мужчина до боли в пальцах вцепился в водосток и удержался на самом краю. Балансируя на кромке ската кровли, руслан глянул вниз, но разглядел лишь какое-то шевеление. Он сунулся внутрь и сказал. «Слышь, Петь, придержи меня за ремень, а Милка пусть рамы подержит!» «Я даже встать не могу», — глухо пробормотала Мила. «Блин, Мил, ну не время!» — прошипел Руслан. «Давай, держи раму!» Женщина на ватных ногах встала, подошла к окну и взялась за тонкое стеклянное полотно, облаченное в прямоугольник потрескавшейся древесины. Петя вцепился в ремень Руслана, но потом перехватил за ноги, а последний лег на мокрые железо крыши и пополз к краю. В эту минуту сверкнула молния, и Руслан увидел прямо перед собой бледное лицо, с которого на него смотрели затянутые черной тишиной безжизненные глаза, а открытый рот что-то шептал. Недолго думая, Руслан со всей силы врезал человеку, и тот свалился на землю кулем. Сразу тихое скуление и детский плач. Руслан свесил голову и в очередном световом разряде разглядел, что на земле валяется, зажимая разбитый рот, мужик, а к нему жмётся промокший и перепуганный ребенок. «Петька, быстро двери отворяйте!» — крикнул Руслан, скинул его руку со своей ноги и прыгнул вниз. Ребенок здесь!» Пётр скатился по лестнице, на ходу отталкивая мешавшегося под ногами фотографа. Для Пети дети были больной темой. Несколько лет назад военный перенес страшную личную трагедию. Восьмимесячный сын и жена погибли в автокатастрофе. Куда летишь? спросил стоявшую у самого порога Иван. Открывай быстрее, там Русланы дети какие-то, ответил Петя, помогая подняться фотографу, которого умудрился сбить с ног. Кудрин широко распахнул дверь. Мгновенно сработала реакция. Вперед полетел его кулак, когда фонарь высветил бледное лицо мужчины с окровавленным ртом. Человек охнул и отлетел назад, приземлившись на размякшую от дождя землю. На лестницу взлетел Руслан, держа в руках совершенно промокшего малыша. Он сунул ребенка кудрину и, глядя на Ивана, постучал себя по голове, указывая на валявшегося сознания мужчину. Мужики, ну вы осатанели, что ли? жалобно проскулил тот, приходя в себя. Василиса выбежала в сене и, перехватив обессиленного малыша, кинулась с ним в комнату, где было теплее и можно было зажечь несколько свечей. Ставни здесь были закрыты, а дверной проем баба Вася завесила темным одеялом. Девки, ну что встали, Щемитесь!» У нас ребенок, как кутенок мокрющий, громко сказала она. Катя с ульяной подхватили ребенка, Ольга Павловна побежала к шкафу за сухим бельем, и женщины стали приводить дрожащего малыша в чувство. Девочка даже не плакала, она только смотрела расширенными от страха глазами и тряслась мелкой дрожью. «Ты ж доктор», — проговорила Василиса, глядя на Никиту. «Ну иди, ребенка то осмотри и этому вот помощь окажи. Ульяна, иди, аптечку принеси». Василиса прекрасно и умело пристроила людей, которые последние несколько часов сидели без дела. И чем дольше длилось это бездействие и неизвестность, тем страшнее всем становилось. На улице прокатился удаляющийся рык грома, сильнее пошел дождь, в доме стало заметно прохладнее. «Руслан, надо бы дров притащить. Здесь закончились, а дитё совсем вымокшее». Василиса направила луч фонаря на лицо пришедшего мужчины. «Мишка, ты что ли? Живой? А Милка цельный день убивается, что вас нет. А где второй ребенок? «Настя в лесу осталась», — глухо ответил он. Ее в пещере, где мы прятались, завалило. Мне одному не вытащить». Он поднял исцарапанные грязные руки. «Я пошел к тебе, почти на ощупь». «Не видно ни хрена», — кривясь от боли, проговорил он. «Дай лопату, я пойду ее доставать». «Спокойно». «Ты Миша?» — спросил Иван. В этот момент вверху что-то грохнуло, и Василиса, испуганно вздрогнув, проговорила севшим голосом. «Там же Милка». Женщина опрометью бросилась наверх, но Пётр оказался быстрее и в три прыжка очутился в мансарде, где недавно оставил Милу. Женщина лежала на полу, вся усыпанная щепками развалившейся балки, а на шее у нее была верёвка. «Зараза ты паршивая!» — проговорила баба Вася, глядя в полные слёз глаза Милы. «Там твои дети живые и муж, а ты что творишь? Веры в тебе нет, совести у тебя нет». Мила лежала, не двигаясь, она только хлопала глазами и шевелила дрожащими губами. «Что ты говоришь?» — Василиса нагнулась поближе. «Я...» — прошептала Мила. «Спину больно. Я пошевелиться не могу». Василиса направила луч фонаря на пол и увидела, что Мила, сорвавшись с перекладины, на которой решила повесить свою жизнь, упала позвоночником прямиком на железный остов табуретки. «Доктора зови», — сказала она Пете, хотя сама прекрасно видела, что дело плохо. Руслан с Кудриным выскочили на улицу и под прикрытием дома побежали к дровянику. Натаскав сухих брёвен из-под навеса, они стали возвращаться и вдруг заметили, что по полю в их сторону продвигаются два фонаря. «Что думаешь?» — спросил Иван. «Машина?» «Конечно. А что еще? Руслан кивнул в сторону дома. «Давай-ка дрова тихо сложим в сенях. Я пока ставни на кухне закрою, вокруг глядеть можно и со второго этажа. И пойдем посмотрим, что там». Он переложил дрова на руки военному и побежал к окошку, а Иван свалил дрова прямо на пороге и крикнул в приоткрытую дверь. «Эй, фотограф, иди сюда!» «Да, что вы хотели?» спросил появившийся из темноты молодой человек. «Дрова к печке, тащи и дверь прикрой!» Там едет кто-то, мы пойдем глянем. Дмитрий покивал головой, споткнулся о поленье, зацепился за перила и одной ногой провалился сквозь решетку резных балясин, идущих с двух сторон лестницы. Кудрин покачал головой и спустился во двор. Сейчас он даже радовался тому, что идет дождь и бушует непогода. Шума гражданские лица создавали очень много. И если бы вокруг была тишина, то обнаружить их было бы легко. Они с Русланом прижались к забору и, приоткрыв калитку, выскользнули наружу. С той стороны, где в ночной мгле прятался лес, в их сторону явно двигался автомобиль. «Ну, как думаешь? Будем обнаруживать свое присутствие», — посоветовался Руслан. «Погоди пока. Пусть поближе подъедут, глянем», — вытирая воду с лица, сказал Кудрин. «Нужно еще за ребенком в лес идти. Хотя куда тут идти в такую темень?» «Не, Мишка хоть с закрытыми глазами и ушами этот лес пройдет. С детских лет здесь живет. Одно время в город переехали они, так он в бухить жесткий там ударился. Не может без природы жить». Вот Милка и вернулась сюда. Тем временем в доме Ольга Павловна научила городского фотографа правильно закладывать дрова и на каждое его неумелое движение отвечала едкими замечаниями и подзатыльниками. «Слушайте, прекратите меня лупить!» Возмутился молодой человек, поправляя свисающие на лоб волосы. «Варежку закрой и делай, чего велят. Дете от холода синеет, а ты тут-то не разводишь», руководила она им, подталкивая кочергой поленья подальше в широкое жерло печи. «Вывод странный», — неуверенно возмутился Дмитрий. «Ольга Павловна, куда одежду девочки повесить?» — спросила Катя. «И нужно для второго ребенка сухое что-нибудь приготовить или им с собой дать?» Ульяна появилась на кухне вслед за Катей. Это уже под одеялами согрелась и уснула, даже не доела пироги и чай не допила. «Пусть поспит», — сказала Ольга. «Я с ней рядом посижу, а то проснётся, испугается еще. А одежу я уже у двери в пакет сложила». С лестницы тяжело спустилась Василиса и, глянув на Мишу, стоявшего в проходе и державшегося за стену, подозвала его к себе. «Иди-ка наверх!» «Я за насти пошел. Василиса, лопату давай. Сейчас вместе пойдем. Мужиков полный дом. Куда ты один? Там Милка наверху». «Она у тебя?» просветлел лицом человек. «Да». «Миш, постой!» остановила она его, когда он побежал к лестнице. Она думала, вы погибли все. Вешаться удумала. Ну и, похоже, спину сломала. Побледневший мужчина бросился наверх Он подтаскивал подвернутую при падении ногу, но, тем не менее, передвигался довольно быстро. Достигнув мансарды, он опустился на колени перед лежащей на полу женой и наклонился над ней. «Мила, что с тобой?» «Миша, я думала...» Женщина судорожно всхлипнула. «Я думала, вы все погибли. Дом, как огнем смело, прямо перед моими глазами». «Это самолет упал», — тихо проговорил он. Мы с девочками как раз из леса возвращались. Настя перепугалась и убежала обратно в чащу. Я ее искать кинулся вместе с малой. «Как девочки?» — слабым голосом произнесла Мила. Все хорошо. Я сейчас приду», — сказал он и взглянул на доктора. «Слушай, здесь прохладно, а может, ее вниз перенести?» «Я не знаю», — выдохнул Никита. «Я сейчас ее укрою здесь и подумаю, как переправить в комнату». Больше пока ничего сделать не могу. Может, она спину совсем сломала, а может, просто защемила что-нибудь». «Мне идти надо», — шепотом сказал мужчина. «Дочь в лесу, одна. Присмотришь за женой?» «Я сделаю все, что от меня потребуется», — покивал Никита. «Идите спокойно». Краем глаза он заметил, что мужчина тяжело припадает на ногу. «Что случилось?» «Да вывих, похоже», — вздохнул он. Сядь сказал Никита. «Нет времени. Две минуты есть, а его не будет, если вы в таком состоянии пойдете и придется спасаться», — строго проговорил врач. «От кого?» — вскинул глаза мужчина. «А вы в лесу никого не встретили?» Никита вытянул Мишину ногу, когда тот сел и ощупал голеностоп. «Нет, я Наську полдня вытащить пытался». «Вы, когда пришли, сказали, что прятались». Никита, глядя ему в глаза, вдруг сильно дернул за ногу и сустав встал на место. «Зараза, хоть бы предупредил!» — сдавленно крякнул мужчина. «Так от кого прятались?» — снова спросил Никита. «Сиди, сейчас фиксирующую повязку сделаю и пойдешь. Да люди какие-то странные шатались. Мужики, словно безумные, по лесу идут, глазами вращают. «А что мне делать? Со мной двое детей». Миша нахмурился и, чуть привстав, глянул в окно. Подъехал кто-то. Руслан с Кудрином, вымокшие до нитки, ждали, когда приблизится машина. Возле забора припарковался красный купер, непонятно каким ветром занесенный сюда. Водительская дверь распахнулась, и Руслан с удивлением увидел, что оттуда вышел Лёха, который еще вчера предлагал Ульяну подвести до станции. «Свои», — тихо сказал Руслан Кудрину и вышел в свет фар. «Лёха, ты...» Блин, выдохнул тот, я чуть в штаны не напрудил. Ты в себе так пугать! Че приперся? Новостей тебе привез целый воз! Леха наклонился и крикнул в машину. Вот люди, я ж тебе обещал! С другой стороны, машины тоже открылась дверь, и наружу выбралась миниатюрная блондинка. Она вся тряслась, под глазами черными кругами расплывалась тушь, и губы девушки дрожали. Простите! «Вы люди?» «Нет, обезьяны», — выдохнул Руслан. «Лёха, не светитесь здесь. Давай машину в ворота, там место как раз есть. Как заедешь, сразу влево руль верти. А вы, барышня, пройдемте в избу. Там есть и люди, и тепло, и еда», — проговорил он, открывая ворота. Вдруг девушка неожиданно кинулась к Руслану и обняла его. Потом прижалась к Кудрину и так долго стояла, а военный растерянно оглядывал остальных. «Барышня, давайте уже в дом, а то здесь сыро как-то...» Иван попытался осторожно отодвинуть ее от себя, но она прижалась еще крепче. «Девушка!» Лёха загнал машину, Руслан закрыл створки, а Кудрин так и пошел в дом, свисевший у него на шее девушкой. «Где ты ее нашел — тихо спросил Руслан у Лехи. «В городе вообще полная задница началась. Я к родакам на хутор рванул». Иду по дороге, смотрю, Купер мчит. Я тормознул. Это там ревет, сил нет. Чего одежда на ней рваная? Сурово спросил Руслан. Да не трогал я ее, отмахнулся Леша. Она, говорит, в магазине была. Вдруг у людей паника началась, драка какая-то. Она еле выбралась, до машины своей добежала и рванула домой. Дальше я не понял, короче. Сел я за руль и к ордакам. Скотина вся разорванная лежит. Там нет никого. Вот решил сюда заехать. Что за хрень? «Никто не знает», — пожал плечами Руслан. «Пошли в дом». Он остановил Лёшу. «Там девок молодых много. Я тебе все рёбра и зубы пересчитаю, если что. Понял?» «Да», — с вызовом сказал Леха, «Праведник нашелся. Через минуту все собрались на кухне. Люди стояли и смотрели друг на друга, пока Василиса не опомнилась первой. «Кто идет с Мишкой Настю выручать?» «Однозначно мужчины», — сказал Кудрин. Но кто-то должен и здесь остаться. Поэтому я, Петя, Руслан... Ты тоже, он кивнул Леши, идем за ребенком. Остальные здесь. А, ну и отец ее, конечно. Я только пришел, вяло отмахнулся Леша. Совести у вас нет. Я еще не присел. Там милкина дочка в яме сидит в лесу. А ты жопу свою отсиживать будешь? С напором спросила Василиса. Дочь на улице почти прошел. Стало даже светлее, и вскоре небольшая группа людей покинула избу. Ульяна постояла у окна, провожая их взглядом, и повернулась, когда ее позвал Никита. «Вас ведь Ульяна зовут?» «Да», — откликнулась девушка. «Могли бы вы посидеть с Милой наверху, а я пока подумаю, как ее спустить». «Да, конечно». Уля поднялась по лестнице, а Никита посмотрел на дремлющего за столом фотографа. «Подъем!» — он потрепал молодого человека по плечу. «А? Что?» — тот вскочил, тряся головой и тараща сонные глаза. «Что такое?» «Тише, не кричи. Помощь нужна!» Никита откинул полок и почти шепотом сказал. «Василиса Митрофаньевна, идите сюда!» Он показал на широкую скамью, которая стояла вдоль окна. «Если взять эту лавку и закрепить на ней какой-то матрасик мягкий, то Милу можно было бы попробовать переместить вниз. «Ну, давай попробуем», — пожала плечами женщина. «Только как мы ее там развернем то на этой скамейке?» Она задумалась. «Слушай, а у меня в сенях валяются мягкие носилки. Скорая как-то приезжала и забыла. Может, на них спустим?» — спросила баба Вася. «Это, конечно, вариант, но ее бы лучше закрепить, пока ситуация не стабилизируется и не приедут специалисты», — со вздохом произнес Никита. «Думаешь, наладится еще? проговорила Василиса. «Конечно», — с улыбкой ответил мужчина, «не может такая ситуация выйти из-под контроля. Даже если это вирус, временно блокирующий мозговую деятельность, он сойдет на нет», — Никита пожал плечами. «Хотя я слабо себе представляю, как вообще возможно, чтобы он так быстро передавался и поражал такое большое количество людей». Массовым отравлением эту ситуацию тоже сложно объяснить. «Милый, давай дела делать, а не думку думать», остановила его рассуждение баба Вася. «Мне еще поесть готовить надо. Утро уже скоро, эти из леса придут». «Есть все захотят. Вон, бери в помощники городского товарища и шуруйте наверх, а мне тут Катя поможет». Баба Вася поправила стоящий кривый стул, поплотнее задернула занавески на прикрытых ставнями окнах, и, выпустив проснувшуюся собаку во двор, принялась чистить картошку. Мужчины, ушедшие в спасательную экспедицию, почти достигли цели назначения. Миша уверенно ввел их через бурелом леса, сворачивал там, где нельзя было пройти, и снова возвращался на нужную дорогу. Вдруг недалеко послышался шум. Мужчины всполошились, огляделись, и Михаил указал на густорастущий ельник. Они быстро перебазировались под защиту деревьев и замерли. Вскоре показался источник шума. Через лес продирался здорового вида мужик, и Кудрин, присмотревшись, узнал в нем Виталика. Когда тот прошел мимо, все выдохнули с явным облегчением. Только Иван покачал головой. Он какой-то странный стал. «А ты, командир, только заметил», — спросил Петя. «Сейчас пойдешь на губу и будешь либо нужнику Василисы дома чистить, либо Виталика ловить. Выбирай, что больше нравится», — тяжело глянул на него командир. «Пошли дальше. Недалеко осталось», — тихо проговорил Миша. Наконец они подошли к корням поваленного дерева, и Михаил припал к земле. «Доченька, это папа. Ты меня слышишь?» Но ответа не было. Миша стал разгребать руками землю, мужчины взяли в руки лопаты и начали копать. Сырые комья поддавались легко, рыхлая земля летела в разные стороны и вскоре, ухнув, провалилась вниз. Миша замер на секунду, потом свесился вниз в пространство пещеры и позвал дочку. «Настя, малыш, вылезай, я маму нашел!» Где-то внутри послышалось шевеление и показалась маленькая чумазая мордочка. Миша только протянул к дочери руки, как Петр вскинул руку, призывая всех замолчать. По лесу явно кто-то двигался. При этом не скрываясь, и этот кто-то передвигался очень быстро. Единственным укрытием сейчас могла послужить эта пещера. Миша быстро спрыгнул вниз, остальные скоро посыпались за ними. Кудрин же до последнего оставался на поверхности. «Сидите тихо, а я погляжу, кто это», — тихо обронил он. «Это приказ», — твердо сказал военный, посмотрев на Петю. «Ты за гражданских отвечаешь». Мужчина покидал лопаты в прореху на поверхности, прикрыл отверстие еловыми лапами и быстро вскарабкался по стволу поваленного дерева, туда, где можно было укрыться в густоте ветвей. Сидящие под землей замерли. Девочка уцепилась за отца и, зарыв голову ему в шею, затихла. Миша показалось странным, что девочка так спокойна, но он не придал этому значения. Сейчас важнее было понять, кто продвигается на поверхности и чем это может грозить. Кудрин прижался к шершавому стволу дерева, вдыхал пряный смолистый аромат и внимательно оглядывался, медленно приподнимаясь и поворачивая голову. Шум затих. Утренняя дымка, курящаяся над влажным мхом и листьями, дрожала в рассветных лучах солнца, пробивающегося сквозь узор ветвей. Чаще просыпалась потягивалась за ветром в ленивой дреме, и вокруг царило спокойствие. Кудрин еще немного понаблюдал за окружающей обстановкой, но все было тихо. Мужчина одним прыжком встал на ноги на стволе дерева и замер, потому что прямо на них медленно двигались несколько десятков человек. Они выглядели странно, шли словно во сне, не открывая глаз, при этом ловко обходя деревья или другие препятствия. Молчаливая процессия вот-вот должна была наткнуться на убежище, где сидели люди. Удрин быстро прикинул свои возможности, снял с пояса мобильник и, вынув сим-карту, сам аппарат бросил далеко в сторону. Телефон попал в ствол дерева, брызгами рассыпался и шумно осел. Идущие остановились — и вдруг побежали в ту сторону, где послышался шум. Причем лица их исказились агрессией, они стали часто и возбужденно дышать, некоторые даже испускали звуки, сходные с рычанием. Как только они убрались подальше, Кудрин мгновенно спрыгнул на землю, оттащил ветки и знаками приказал вылезать. Петя хотел что-то сказать, но Иван сделал движение рукой, призывая его молчать, и покачал головой. Руслан вылез вслед за Петром и Лехой, а когда пришла очередь Миши, то начались странности. Мужчина хотел выбраться, но Настя вцепилась в корни деревьев ручонками и не хотела отпускать. Она смотрела на отца, часто дышала и что-то шептала. «Настя, милая, там мама ждет, умоляюще проговорил Миша, но девочка упрямо держалась за корни. Кудрин присел рядом и попытался разжать пальчики ребенка и в этот момент Настя громко и пронзительно закричала. Иван вырвал корешки, которые девочка не хотела отпускать, выволок за шиворот Мишу из ямы и крикнул «Бежим!». Он явно слышал, что за ними уже ломится то странное сборище людей, и по их поведению было понятно, что они явно не закурить попросят. Кудрин бежал позади Миши, подталкивая его вперед, а тот пытался усмирить ребенка, который все это время визжал. Руслан и Петя немного отстали, чтобы дать возможность уйти мужчине с девочкой и принять на себя удар. Вдруг поврежденная нога Миши подвернулась на кочке, и он еле удержал дочку, чтобы не уронить на землю. «Блин!» — гаркнул Кудрин. «Дай сюда!» — он перехватил Настю. «Мужики, хватайте его под руки!» Руслан и Леха быстро среагировали, и теперь все бежали одинаково медленно. Кудрин шел с брыкающейся Насти на руках, а двое других тащили Мишу, и при этом расстояние между ними и настигающей толпой уменьшалось. Петя же бежал позади всех, готовясь к неизбежной схватке. Ульяна сидела возле Милы. Смотрела, как в утреннем тумане получится зеленая трава, которая выстилала все видимое пространство. Сразу за полем начинался лес откуда вчера перед дождем вышли странные люди. Уля поежилась от таких воспоминаний. Но душе у нее было мерзко от сковавшего страха и от того, что она не могла ничего сделать, чтобы найти родителей. «Как она?» — послышалась от двери. Уля увидела Катю, которая тихонечко зашла в мансарду и остановилась у порога. «То спит, то просыпается», — сказала Ульяна. «А скоро ее вниз-то понесем. Никита сказал, будем ждать остальных, сами не справимся. Ее сейчас как хрустальную вазу нужно перемещать, и лучше, если просто на веревке со второго этажа спустить на носилках. Тут лесенка узенькая, не пройдем. Василиса варила картошку, жарила на горячей чугунной сковороде румяные блины и думала о чём-то своем, сосредоточенно кивая в такт своим мыслям. «А у вас кофе есть? Или молочный улун?» Вдруг послышался чей-то голос из угла. Василиса вздрогнула и посмотрела на девушку, которая вместе с Лёхой ночью прибыла на купере. «Ой, а про тебя-то я и забыла», — охнула она, глядя на блондинку, притихшую возле теплой печки. «Ты чего в мокром-то сидишь?» «Вещи в машине, а выйти страшно», — проговорила девушка. «Да и задремала я в тепле, устала очень, всю ночь ехала». «Зовут тебя как?» — спросила Василиса. енина «Понятно». «Ну, пошли». Василиса поднялась. «Не боись, я с ружьем в проходе постою, а на дворе собака бегает». енина нехотя поднялась, одернула светлую кофточку, заляпанную разводами, и пошла на выход. Она помялась на пороге, с опаской глянула на улицу, потом на Василису и быстро выбежала на улицу. Открыв багажник, Девушка посмотрела на Василису и спросила. «Можно я чемодан в ваш дом занесу?» «Нет, здесь голым задом сверкать будешь. Ну, конечно, неси». В этот момент послышался грохот, и из дома вылетела медсестра. Она кинулась к УАЗу, но он был надежно зажат купером. Вторую машину, стоящую во дворе, тоже было не развернуть. «Ключи! Ключи!» — кричала Катя на растерявшуюся блонди. «Какие?» — похлопала девушка ресницами. «Ай!» — махнула Катя рукой. «С дороги!» — она крикнула Василисе. «Ворота! Там мужчины! За ними погоня!» Но со ступенек уже скатывался Никита, услышавший, что происходит на улице и бежавший на подмогу. «Янина! В дом!» — зычно крикнула Василиса. «Буян, к ноге!» Никита чудом увернулся из-под колес, когда Катя разворачивала купер, обнаружив ключи в замке зажигания. Девушка вылетела на полной скорости в поле и, надрывая сердце хозяйки автомобиля, понеслась на полной скорости по бездорожью. Катя в окно мансарды увидела, что из леса выбежали мужчины, ушедшие на спасение ребенка, и явно один из них уже получил повреждение. Девушка, не думая, кинулась помогать. Сейчас она видела перед собой единственную цель. Ей нужно доехать до них. Вскоре она уже подлетела к краю поля, где расстояние между убегавшими и догонявшими беспощадно сокращалось. Девушка, разворачиваясь, сделала небольшой крюк и резко осадила купер возле Руслана и Лехи, которые тащили Мишу. Руслан рванул наверх дверцу багажника, и они втроем свалились внутрь. Кудрин с ребенком успел заскочить в салон, а Петя прыгнул на переднее сиденье. Катя вдавила газ в пол, и маленькая машинка, в два счета, в большое расстояние, влетела в ворота двора Василисы. Капец, машине, проговорила Янина, потому что из-под капота шел пар. Одно из зеркал по непонятной причине было отломано, а висевшие лохмотьями лакера были набиты травой. «В дом!» — крикнула на нее Василиса. Люди быстро выскочили из авто, закрыли ворота и влетели в избу. Василиса позвала собаку и заперла дверь. «Что там?» — спросила она. «Хрень какая-то! Но, по-моему, сейчас будет батл!» — потер подбородок Иван. «Дети и женщины в заднюю комнату! Марш!» «И раненые туда же! Если ворвутся, то не поздоровятся всем!» «Не пройдут», — спокойно сказала Василиса. «Стены крепкие, ставни тоже. Слабое место мансарда. Перекрыть можно?» «Да, но сначала нужно милу спустить». Вдруг в дверь кто-то коротко постучал. Василиса напряглась и повернула голову, замолкнув на полуслове. «Не открывай!» покачал головой Кудрин. Василиса подняла руку и подошла к двери. В дверь снова стукнули, а Петя, смотревшись за обстановкой сверху, крикнул. «Они уже к забору подбежали! Сейчас полезут!» «Кто там?» громко сказала Василиса. Стук повторился, а после этого раздался голос. «Это я! Костя! Бабушка, открывай!» «Не слышу!» сказала баба Вася. «Это я, Костя, бабушка, открывай!» Василиса глядела людей, отодвинулась щеколду и распахнула дверь. На пороге стоял Костя Ивлев, Лилинг и Шидза. Они тайно пробирались больше года к этой заброшенной избушке. Но они пришли. Вместо родственных объятий Василиса посмотрела на Костю и произнесла «Код доступа!» Костя кивнул и четко проговорил длинный буквенно-цифровой код. Люди, стоявшие вокруг, смотрели в недоумении на происходящее. Было видно в щель открытой двери, что через забор уже лезут странные человеческие существа. Кудрин подскочил, захлопнул дверь, И в этот момент в сенях вдруг загорелась ярко-оранжевая лампочка и сдвинулась одна из стен. «Кот принят», — сказала Василиса. «Немедленно спускаемся в бункер».